Фрэнк Герберт. Старый блуждающий дом. Для вас читает Мещеряков. Артем. В тот вечер Тед Грэхэм вынырнул из стеклянной телефонной будки, пытаясь разойтись с пикирующей прямо на него ночной бабочкой, которая отчаянно сражалась с тусклым светящимся шаром на крыше будки. Вот это Грехома была длинная шея, с насаженной на неё головой в форме яйца. Яйцо это излишне вытянутое, венчалось на самой макушке пучком сильно поредевших седых волос. Словом, его внешность вполне соответствовала профессии Теда, конечно, бухгалтера. А кто же ещё? Он ткнулся в спину своей жены, изучавшей объявление, и выпалил: Они предложили ждать здесь, за нами приедут. Они сказали, что вечером тяжело найти дорогу к их дому. Марта Грехом обернулась. У неё было кукольное лицо и живот, свидетельствующий о том, что на свет очень скоро появится потом ик семейства Грехомовых. Жёлтый свет, горевший на будке лампы, смягчал золотисто-рыжий оттенок её волос. Ты пойми, Ребёнок должен жить в нормальном доме, а не действительно хотят его продать. Не знаю, между собой они общаются на каком-то непонятном языке. Иностранцы, наверное, давай подождём их внутри, пока нас не сожрали заживо. Эти твари сегодня просто взбесились. Он догнал их от себя ладонью в стайку насекомых и пошёл вдоль ряда вагончиков, пока не добрался до вагона янтарного цвета с двумя окнами. Ты предложил им посмотреть наше жильё? Да, но мне показалось, что им всё равно. Глупо как-то поменять нормальный дом на вагончик вроде нашего. Не вижу ничего глупого. У них наверняка свои соображения. Может быть, они не желают сидеть на одном месте, как мы когда-то? Он сделал вид, что не слышит. Он знал свою жену и понимал, что спорить с ней на подобные темы не имеет смысла. Он вошёл в вагончик и сел на зелёную кушетку, которая раскладывалась при необходимости в двухспальную кровать. Здесь отличное место, сказал он. В этой долине большие перспективы. Народ сюда просто валом валит. Удивительно, что никто ещё не открыл здесь контору по заполнению налоговых деклараций. Хороший бухгалтер мог бы здесь прилично заработать. Ах, кто бы знал, как я устала жить на колёсах, произнесла она. Я хочу просто сидеть и смотреть на один и тот же пейзаж до конца жизни. Но ведь когда-то и тебе нравилось колесить по стране, ответил он. За окном зашуршал гравий под колёсами подъехавшей машины. Неужели это они? вскочила Марта. Да, как-то слишком быстро, согласился Тэд. Он открыл дверь и уставился на мужчину, который успел лишь поднять руку, чтобы постучать. Мистер Грехом? спросил гость. Да. Он всё ещё смотрел на незнакомца. Я Клинт Руш. Мы разговаривали по поводу дома. Мужчина шагнул к свету. Поначалу он показался Грехаму стариком, но под светом фонаря морщины исчезли, и он сразу помолодел лет на 20. Конечно, конечно, мы вам звонили. Грехам отошёл от двери, освобождая проход. Хотите взглянуть на наш вагончик? Марта встала за спиной у мужа. Домик в прекрасном состоянии. Мы всегда следили за ним. Она слишком волнуется, и это бросается в глаза, подумал Тэд Грехом. Лучше бы она доверила вести переговоры мне. Вроде бы он выглядит неплохо. Надо бы приехать днём, сказал Руш. А пока давайте посмотрим наш дом. Машина у порога. Тэд Грехом колебался, его не покидало какое-то неосознанное чувство тревоги но он никак не мог понять, что же именно его настораживает. «Нам, пожалуй, лучше ехать на своей машине», — возразил он. «Мы будем держаться за вами». «В этом нет нужды. Все равно мы сегодня вернемся в город и можем по дороге подбросить вас обратно». Тед Грэхэм кивнул. «Хорошо. Подождите минутку». В машине Руш познакомил их с женой которая сидела на переднем сиденье. В темноте её никак нельзя было разглядеть, и единственное, что увидел Тэд зачёсанные назад и собранные в пучок волосы. Её профиль выдавал цыганскую кровь. Муж назвал её Рейми. Странное имя, подумал Грехом. Он заметил, что и она поначалу показалась старухой, но это впечатление пропало, когда её лицо коснулись лучи света. Миссис Руш повернулась к Марте. "Вам скоро рожать?" спросила она, хотя прозвучало это не как вопрос, а как утверждение. "Месяца через два", ответила Марта. "Мы хотим мальчика". Миссис Руш посмотрела на своего супруга и внезапно сказала: "Я передумала". "Не вари горячку", сказал Руш, не отрывая взгляд от дороги. И вдруг он перешел на какой-то странный язык, который Грэхам, кажется, уже слышал, когда разговаривал с Рушем по телефону. Миссис Руш ответила на том же языке, и по интонации было понятно, что она волнуется. Муж так к ней и не повернулся. Наконец, миссис Руш замолчала. «У жены слишком много воспоминаний, связанных с домом», — объяснил Руш, обернувшись назад к пассажирам. Она прожила в нём много лет. Понятно, согласился Грехом. Вы испанцы? Нет, ответил Руш после долгой паузы. Мы баски. Он вырулил на хорошо освещённую улицу, которая вела на хайвей, но скоро машина съехала на боковую дорогу и начала петлять: налево, направо, снова направо. Грехом совсем потерял направление. В довершении ко всему они въехали в большую колдобину, отчего беременная Марта вскрикнула и чуть было не потеряла сознание. «Извините, у нас здесь не самые лучшие дороги», — сказал Руш. «Но мы почти у цели». Машина въехала в проулок. Фары высветили очертания деревьев, высоких, тонких и совершенно без листьев. Их вид усилил недобрые предчувствия Теда Грэхэма. Они остановились у низкого забора, за которым выселся дом из красного кирпича с окнами на крыше, укрытыми ветвями плакучей ивы. Дом был действительно старой постройки, впрочем, сейчас мода на все патриархальное. Тед Грэхэм помог жене выбраться из машины и зашагал следом за хозяевами к дому. Руш вставил замысловатый витиеватый ключ в замочную скважину. Широко дверь распахнулась, открыв проход в такой же ширины коридор, застеленным коврами полом. Коридор заканчивался огромным окном во всю стену. За стеклом сверкали городские огни. От неожиданности у Марты перехватило дыхание, но она смело шагнула вперёд. Тэд Грехом двинулся следом и услышал, как дверь за ним захлопнулась, словно сама собой. Он такой Большой, воскликнула Марта. И вы хотите поменять его на наш вагончик? спросил Тэд Грехом. Всё дело в расположении, сказал Руш. Я работаю по ту сторону гор на побережье, а продать его нам не удаётся. Неужели в округе ни у кого нет денег? Тэд Грехом посмотрел на него с подозрением. Ему вдруг представился специалист по налогам, у которого нет клиентуры. «Денег как раз навалом, только никто не хочет покупать недвижимость». Они вошли в гостиную. Мебель в одном стиле, солидном, даже респектабельном. Направленный в потолок светильники во всех четырех углах. Две картины, кажется, импрессионистов напротив двери. От всего этого у Теда Грэхэма закружилась голова, но он был на чеку, и чувство тревоги в нем становилось все сильнее. Марта Грэхэм подошла к окну и взглянула на расстилавшиеся перед домом огни большого города. «Я и не думала, что мы уехали так далеко», — восторженно сказала она. «Это похоже на сказочный город». Тед Грэхэм оглядел комнату еще раз и подумал. Если все остальное в этом доме такое же, то он должен стоить тысяч пятьдесят-шестьдесят, не меньше. А наш вагончик, хотя и очень приличный, но никак не тянет даже на восемь». В недоумении он тряхнул головой. «Хотите осмотреть все комнаты?» – спросил Руш. «О, да, если можно». Марта Грэхом оторвалась от чарующего пейзажа. Тэд Грехом пожал плечами и сдался. В конце концов, вреда от прогулки не будет. Когда они вернулись в гостиную, Тэд Грехом удвоил свою предыдущую цену. Его мозг работал как компьютер, и он всё добавлял и добавлял к общей сумме плату за разные дорогие излишества: солярий с солнечными лампами на потолке, бассейн, маленький зимний сад. «Возможно, вы хотите поговорить с женой с глазу на глаз?» — поинтересовался Руш. «Не стесняйтесь». И хозяева удалились, прежде чем Тед Грэхэм успел возразить. «Тед, честно говоря, подобном я и мечтать не могла», — начала Марта. «Что-то тут не так, дорогая», — прервал ее муж. «Но Тед! Этот дом стоит по меньшей мере тысяч сто, и все это...» в обмен на наш вагончик. Они же иностранцы, тэд. И если уж они так глупы, что не знают реальной стоимости, то с какой стати мы Мне это не нравится. Он снова огляделся вокруг. Впрочем, это их дело. Сдался грехом перед искушением. Тогда не будем с этим затягивать. Внезапно дом задрожал. Городские огни за окнами погасли. Раздался пронзительный звук. Марта схватила мужа за руку. "Тэд, что это, Тэд?" Чёрт его знает, обернулся он. "Мистер Руш, мистер Руш!" Никакого ответа, только всё тот же режущий уши звук. Внезапно дверь в конце комнаты открылась, и в неё вошёл странного вида человек. На нём был комбинезон серебристо-стального цвета, перехваченный на талии чем-то вроде пояса, который сверкал всеми цветами радуги. От гостя исходило ощущение холодной силы и величия. Он оглядел комнату и заговорил на том же языке, на котором разговаривали хозяева. "Я не понимаю, мистер", сказал Тэд Грехом. Мужчина положил руку на сверкающий пояс, и Тэд и Марта Грехом тут же почувствовали, будто их потянули к полу. В их телах задрожала буквально каждая клеточка. Вновь странные слова посыпались с его языка, но теперь Тэд и Марта всё понимали. Кто вы? Меня зовут Тэд Грехом, а это моя жена Марта. Но что здесь? Как вы сюда попали? Это руши, они хотели обменять дом на наш вагончик. Э, ваша профессия? Бухгалтер? Скажите, почему всё это умно? исключительно изобретательно он снова прикоснулся к своему поясу а теперь спокойно иначе могут быть осложнения грехам и снова задрожали от напряжения и обоим показалось что у них вот-вот посыпятся искры из глаз вы приняты сообщил мужчина скажите где мы потребовала марта грехам «Координаты не важны», — ответил он. «Я с планеты Ро-Як. Вам достаточно знать, что вы находитесь под опекой планеты Ро-Як». «Но», — попытался возразить Тед Грэхом, — «вы в некотором смысле выкрадены. Райми проникли на вашу планету, незарегистрированную планету». Мне страшно, разрыдалась Марта Грехом. Вам нечего бояться, ответил мужчина. Вы уже не на своей родной планете и даже не в своей галактике. Он взглянул на запястье Теда Греха и спросил: Этот прибор у вас на руке, он показывает местное время? Да. Это поможет нашим исследованиям. А ваше солнце? Вы можете описать его атомный цикл? Тэд Грехом попытался припомнить то, чему его учили в школе, но ничего путного не приходило в голову. По-моему, наша галактика это что-то вроде спирали. Большинство галактик имеет спиралевидную форму. Скажите, это всё шутка? С надеждой спросил Тэд Грехом. В ответ мужчина улыбнулся. Это была холодная улыбка превосходства, от которой у Тэда Грехома в очередной раз поползли мурашки по коже. Люди, которые привезли вас сюда, сборщики налога, которых мы, рояки, наняли на подвластной нам планете. По условиям контракта они не могли оставить свою работу без соответствующей замены. К сожалению, я имею в виду, что, может быть, к сожалению для вас, они оказались достаточно умны, чтобы найти кого-нибудь, кто сможет выполнять их работу. Таким образом, они сумели освободиться от своих обязательств. Неплохо придумано, не правда ли? Но Вы вполне способны выполнять их функции, сказал мужчина. Разумеется, вы будете занимать нижнюю позицию в нашей иерархии, но мы стараемся проявлять справедливость к тем, кто нам добросовестно служит. И я не сомневаюсь, что Райми и приземлились на вашу планету чисто случайно и нашли замену без Почему вы уверены, что я способен выполнять эту работу? Мы провели тестирование и внимательно следили за вашим поведением. Вы прошли испытание достаточно успешно. А что будет с нашим ребёнком? взволнованно спросила Марта Грэхом. Вам позволят воспитывать его до тех пор, пока он не достигнет возраста, когда принимают решение. По вашему Это 16 лет. А потом настаивал Марта Грехом. Ребёнок займёт положение в обществе в соответствии со своими способностями. Сможем ли мы видеть его после этого? Возможно. Какой же во всём этом смысл для вас? спросил Тэд Грехом и снова получил в ответ холодную улыбку превосходства. «Вы будете работать на тех же условиях, что и Райми, и кроме того, мы хотим порыться в вашей памяти и получить информацию о вашей планете. Нам неплохо было бы найти новую среду обитания». «Зачем им все это понадобилось?» спросила Марта Грэхом. «Работа довольно уныла», — объяснил мужчина. «У вас никогда не будет ни друзей, ни... Ни времени на что-либо, кроме дела. Наши методы временами довольно рисковаты, но это диктуется разумной необходимостью. Голова у Теда Грехама шла кругом, а его жена лишь тихо всхлипывала за его спиной. Рами сидели в вагончике Грехамов. Были моменты, когда я боялась, что он не клюнет на приманку, сказала она. «Я знала, что ты никак не сможешь оставить их в доме, если они не согласятся на обмен». «Да», — кивнул он, — «а теперь я намерен заниматься тем, чем хочу. Я буду писать балаты и поэмы. А я буду рисовать», — мечтательно произнесла она. «О, какое-то прекрасное чувство, свобода. Жадность человеческая сделала нам прекрасный подарок». Я знала, что они согласятся. Ты заметил, как блестели их глаза, когда они осматривали дом? У них было Она вдруг остановилась на полуслове. Ужас исказил её лицо. Один из них не дал согласия. Они согласились оба. Ты сама слышала? А ребёнок? Ну, Но... он уставился на жену в недоумении. Ребёнок ведь не достиг возраста решений. Да, только по законам этой планеты, кажется, через 16 лет он достигнет воззрестерешений. И что тогда? Он вздрогнул. Плечи его обвисли, и он как-то сразу постарел, как будто 16 лет уже пролетели. Я этого не переживу. Придётся построить преобразователь, позвать рояков и во всём признаться. И тогда они найдут для нас другое место выдывила она потухшим голосом Я всё испортил Он схватился за голову Как же я не подумал о ребёнке Для вас читал Мещариков Артём